И Ижорский «Фиат» и Путиловский «Остин». Планы ГВТУ на 1917 год предусматривали значительное увеличение парка броневиков. Как это следует из доклада военного инженера капитана Макаревского, к 1 июля 1917 года планировалось иметь боевых машин на 70 взводов плюс 100% резерва для восполнения потерь то есть 380 пулеметных и 180 пушечных машин. Во исполнение этих планов 21 февраля 1916 года англо-русский правительственный комитет в Лондоне заключил договор с представителями американского филиала фирмы Fiat, находящегося в городке Пуш-Гипси в 60 километрах от Нью-Йорка. Контракт на постройку 90 шасси для бронеавтомобилей со сроком поставки к 1 ноября 1916 года. Для этой цели в качестве базового фирма использовала своё легковое шасси тип 55. Соответствующим образом доработанное и усиленное. На нём установили более прочный задний мост с двускатными колёсами, новый четырёхцилиндровый 72-сильный двигатель и второй пост управления. Кстати, двигатель являлся собственной разработкой американского филиала фирмы Fiat. Первая партия таких машин, получивших обозначение Fiat тип 55, ушла в Россию летом 1916 года. Одновременно с этим броневой отдел военной автошколы разрабатывал проект бронировки Fiat. Первоначально их было пять различавшихся главным образом размещением вооружения. После всестороннего обсуждения 23 апреля 1916 года комиссия по броневым автомобилям утвердила наиболее удачный вариант. Бронировку фиатов поручили Ижорскому заводу Морского ведомства, который летом 1916 года подготовил необходимые рабочие чертежи. Смотрите схемы номер 9 и номер 10 в файле дополнительные материалы. Постройка опытного или, как тогда говорили, пробного образца броневика началась к концу сентября, а 2 декабря машина совершила первый пробег по маршруту Колпино-Петроград. При проектировании бронекорпуса и Жорского Фиата русские конструкторы учли накопленный к тому времени опыт эксплуатации бронеавтомобилей. Прежде всего, была увеличена высота диагонально расположенных башен, снабженных специальными вентиляционными приспособлениями. Пулеметы, установленные на зенитных станках с углом возвышения 80 градусов, прикрывались снаружи броневыми щеками. Для управления машиной в бою у водителей переднего и заднего рулевых постов имелись специально сконструированные смотровые щели и круглые глазки в бортах. Во избежание попадания свинцовых брызг при обстреле броневика, место соединения башни с корпусом прикрывалось вертикальным броневым кольцом. Посадка экипажа, состоявшего из пяти человек, осуществлялась через две двери. Толщина брони составляла 7 мм для вертикальных и 4-4,5 мм для горизонтальных поверхностей. Масса машины в боевом положении 4,5 тонны. Испытания пробного бронеавтомобиля, проведенные 3-16 декабря 1916 года, показали, что в целом он был сконструирован удачно, а благодаря мощному двигателю обладал хорошими динамическими качествами. Скорость достигала 65-70 км в час. Единственным серьезным изменением в конструкции броневика, введенным после испытаний, стала замена наклонного бронелиста перед радиатором на две бронестворки по типу броневиков armstrong Уитвард. В таком виде машина была принята для серийного изготовления, которое началось в январе 1917 года. Смотрите фото номер 119 в файле «Дополнительные материалы». Параллельно с постройкой пробного «Фиата» комиссия по броневым автомобилям 23 ноября 1916 года обсуждала вопрос об установке на этих машинах движителя «Кегриса». Решено было выпускать «Фиаты» без приспособления «Кегриса», так как его изготовление значительно задержит выпуск броневиков. Но в перспективе предполагалась установка «Кегрисов» уже на готовые машины. Поэтому прапорщику Кегрису поручили разработать установку его приспособлений на бронеавтомобиль «ФИАТ». Однако этот проект осуществлен не был. Несмотря на бурные события весны и лета, на 4 октября 1917 года состояние работ по бронированию «ФИАТов» на Ижорском заводе выглядело следующим образом. Заводом получено 50 шасси из которых одно сдано Кеглису для его приспособлений и восемь английскому дивизиону. 41 имеется на заводе. Из них шестнадцать шасси закончены бронировкой и размещены на дворах завода в различных местах. 25 шасси работа по бронировке движется к концу. И во избежание задержки в производстве правление завода просит доставить остальные шасси в кратчайший срок. Всего же по состоянию на апрель 1918 года Ижорским заводом было изготовлено 47 броневиков этого типа. Впоследствии бронировка была продолжена и готовые машины поступали на вооружение автоброневых отрядов Красной Армии. Наряду с фиатами для постройки бронемашин на отечественных заводах предполагалось использовать и шасси «Остин», хорошо показавшие себя в русских условиях. 25 августа 1916 года с этой фирмой заключили договор на шасси с двойным рулевым управлением. Точно такой же двухрулевое шасси использовалось и для машин «Остин» третьей серии. В России бронировку шасси поручили Путиловскому заводу, который на основании эскизного проекта броневого отдела военной автомобильной школы к сентябрю 1916 года разработал чертежи. Причем, согласно заказу, из 60 броневых автомобилей 39 должны были иметь движитель Теглиса, к тому времени уже успешно опробованный на Остине второй серии. Первоначально правление завода определило следующие сроки изготовления машин. 10 штук к 15 января 1917 года и 10 в месяц со сдачей последних броневиков к 15 июня. При условии, что шасси будут поступать за три месяца до срока. Однако из-за того, что шасси начали прибывать в Россию только в январе 1917 года, к февралю получено около 20 штук. Работы по постройке бронеавтомобилей задерживались, А после февральской революции и вовсе прекратились. 18 марта 1917 года штабс-капитан Иванов наблюдавший за постройкой боевых машин на Путиловском заводе, докладывал в ГВТУ. В настоящее время на Путиловском заводе стоят шасси «Остин», готовящиеся к бронировке, из которых к июлю должно быть выпущено 60 штук. Ни одно из них не забронировано и ничего не делается. Дело сдвинулось с мертвой точки только в августе. И к марту 1918 года было забронировано два шасси и три находились в полузаконченном виде. Конструкции Путиловского-Остина учли опыт боевого применения английских машин этой марки. Прежде всего бронеавтомобиль получил диагонально расположенные башни и зенитные пулеметные станки с углом возвышения около 80 градусов. Во избежание попадания пулеметных гильз в щель между корпусом и башней и заклинивания последней, такие случаи бывали на английских остинах, крышу сделали двускатной. Водители переднего и заднего рулевых постов имели улучшенную обзорность при движении в бою. Корпус броневика изнутри обивался тонким войлоком для защиты экипажа от кусочков металла при обстреле. Толщина брони составляла 7,5 мм для вертикальных и 4 мм для горизонтальных поверхностей. Масса машины с экипажем из 5 человек, запасами горючего и патронов, составляла 4,6 тонны, а скорость около 55 км в час. Любопытная деталь. Часто используемое в отечественной литературе название машин этого типа «Остин Путиловец» не встречается ни в одном документе. В 1918-1921 годах такие броневики иногда называли «русским Остином». Весной 1918 года все работы по бронировке Остинов на Путиловском заводе были прекращены, несмотря на то, что была заготовлена броня и ряд других деталей. В 1919 году бронировку этих машин передали Ижорскому заводу, который, используя имевшийся задел, изготовил 33 обычных Остина и 12 на приспособлениях Кегриса. Таким образом, суммарный выпуск броневиков этой марки составил 50 машин. Смотрите фото номер 120 в файле «Дополнительные материалы».